Дайвбер Левин. Полет Гердумкопфа. Я зашел в комитет по делам изобретений в Ленинграде. Меня провели в комнату, заваленную папками и бумагами, к сотруднику патентного отдела. Что вам угодно? спросил меня сотрудник патентного отдела. Я хочу стать изобретателем, сказал я. Что я для этого должен сделать? Сотрудник повертел в пальцах крышечку чернильницы и сказал, что вы хотите изобретать. «Я еще сам не знаю», — сказал я, — «но изобретать мелочи я не хочу. Я хочу изобрести что-нибудь очень важное и полезное». Сотрудник встал, подошел к подоконнику, порылся в папках и снова вернулся к столу, держа в руках две бумажки. «Вот», — сказал сотрудник, — «я прочту вам две заявки на изобретение, поданные двумя изобретателями». Выслушайте их и скажите, какое из этих изобретений для нас важнее и полезнее?» Я сел и приготовился слушать. «Вот, — сказал сотрудник, — первое изобретение. Автор его — Лямзин. Изобретение его называется «Солнце-термос». Изобретение состоит вот в чем. Два шара из стекла помещаются на высокой мачте. Устройство дает ослепительный свет на весь мир, от которого можно укрыться только за плотными шторами. Второе изобретение. Изобретатель Серебряков. Он изобрел способ производства картона из отбросов бумаги, опилок, древесной коры и мха. «Конечно, — сказал я, — важнее и полезнее Термос. «Тогда, — сказал сотрудник, — я вам не советую заниматься изобретательством. Изобретение Серебрякова для нас и важнее, и полезнее». «Почему?» Удивился я. «Очень просто», — ответил сотрудник. Солнце-термос, может быть и замечательная штука, но, во-первых, он неосуществим, так как он совершенно не подтвержден научными данными, а, во-вторых, он нам сейчас и не нужен вовсе. А вот производство картона из отбросов, если оно будет применено по всей бумажной промышленности, даст нам в год 23 миллиона рублей экономии». Или вот такое незначительное на вид изобретения, как золотник для паровоза, представленное Тимофеевым, даст нам в год экономии 5 миллионов рублей. Что же надо изобретателю, чтобы делать полезные и нужные изобретения? Спросил я. Во-первых, сказал сотрудник патентного отдела, Изобретателю надо много учиться. Мы часто видим, что за крупные задачи берутся люди без научной подготовки. Вот посмотрите, например как описывает изобретатель Лямзин устройство своего солнцетермоса. Я вам сейчас прочту. Слушайте и не пугайтесь мудреных слов. Два шара из стекла, дающего беспрерывную д-радиоактивность и беспрерывную вулканизацию камней — это физиологические породы участвуют в движении земного шара и планет — помещаются один внутри другого на высокой мачте. Внизу под мачтой помещается гигантская x мачта «Вы что-нибудь поняли?» «Нет», — сказал я. «Мы тоже ничего не понимаем», — сказал сотрудник патентного отдела. Задачу человек поставил себе солидную — взять и осветить фонарем весь мир. Но то, что он нам предлагает, бессмысленно и невыполнимо. «Хорошо», — сказал я. «Для того, чтобы стать изобретателем, нужно много учиться. А что нужно еще?» «Во-вторых», — сказал сотрудник патентного отдела. Изобретатель должен знать все, что сделано в его области до него. Не то он может запоздать со своим изобретением лет на пятьдесят. Один изобретатель изобрел двухконечные спички, то есть спички, которые можно зажигать с двух концов. Изобретатель имел благую цель – экономию древесного материала. Но его труды пропали даром. «Почему?» – спросил я. «Потому что такие спички изобретены в Германии ровно 20 лет тому назад», — сказал сотрудник. «В-третьих, запомните, всякое изобретение должно быть экономно. Один человек изобрел способ механической разводки пилы. Способ сложный и дорогой. А к чему он нам? Разводка пилы от руки проще, и удобнее, и дешевле. И, наконец, всякое изобретение должно быть разумно». К нам за год поступает больше двадцати тысяч заявок на изобретения. Вы подумайте, двадцать тысяч за один год! Среди очень ценных и полезных изобретений попадается немало вздорных и нелепых. Слыхали вы о таком Маковском? Нет, сказал я, не слыхал. Замечательный человек этот Маковский, сказал сотрудник. К нам от него поступает множество изобретений. Вот одно из них». Сотрудник порылся в папках, нашел бумажку и прочел. Зонтик для работающих в поле делается он так: на деревянные стойки натягивается полотно, стойки ставятся на колеса. Ты работаешь в поле и по мере работы на другом месте передвигаешь за собой палатку. Да зачем же это нужно? спросил я. Тут и оно, что не нужно, сказал сотрудник. А вот изобретение другого такого же изобретателя. «Способ раскроя платья. Животное — изобретатель, по-видимому, подразумевает шкуру убитого животного — рубят на две части, срезают шею и хвост, и получается два пиджака. Один из них со стоячим воротником». «И портных не надо», — сказал сотрудник. «А вот новый способ самосогревания». «Какой же это способ?» — спросил я. «Способ простой», — ответил сотрудник. «Проще быть не может». Он достал другую бумажку и прочел. Способ самосогревания. Тыши себе под одеялом и тепло изо рта будет согревать тело. Одеяло же шей в виде мешка. Я захохотал. Это еще что? сказал сотрудник улыбаясь. Тут нам один человек принес способ окраски лошадей. Зачем же их красить? спросил я. — Ясно, что ни к чему, — сказал сотрудник. — Вы послушайте способ окраски. Чтобы лошадь окрасить в другой цвет, надо связать ей передние и задние ноги и опустить ее в чан с кипяченым молоком. Я хохотал на всю комнату. — Подождите! — крикнул сотрудник. — Вы прочтите-ка вот это объявление из американской газеты. Оно было перепечатано в журнале «Изобретатель». Я взял журнал и прочел следующее. «Ново. Не бывало. Необходимо всем и каждому. Прибор, помещающийся на голове, при помощи которого шляпа снимается автоматически. Достаточно небольшого наклона головы, чтобы шляпа приветственно взвелась вверх. Незаменимо, когда обе руки заняты чемоданами». «Достойные последователи старика Думкопфа», — сказал сотрудник, когда я кончил читать. — Какого Дум-Копфа? — спросил я. — Вы не слыхали про Дум-Копфа? — сказал сотрудник. — Но вы непременно должны узнать его историю. У нас тут работает талантливый изобретатель, немецкий инженер Хаген. Если хотите, он нам подробно расскажет историю изобретателя Думкопфа. — Конечно, хочу! — сказал я. Сотрудник патентного отдела приоткрыл дверь и крикнул. — Хаген! Подойдите сюда! В комнату вошел инженер Хаген. Сотрудник патентного отдела познакомил его со мною и попросил рассказать историю его земляка Думкопфа. В городе Шнапштадт на главной площади стоит памятник. Снизу — глыба, на глыбе — шар. На шаре огромная бронзовая муха, а на мухе верхом сидит маленький старичок в халате, в туфлях и держит в руке будильник. Надпись на лицевой стороне памятника гласит Гердункопфу от благодарных сограждан. 1743 1816 годы. Этот Дункопф был знаменитым в свое время изобретателем. О нем говорил весь Швабштадт. Еще и по сей день существует немецкая поговорка: умен как Дункопф. Нужно сразу отметить, что Дункопф по-немецки означает дурак. Всю свою жизнь Гердункопф Служил песцом в городской ратуше Швабштадт. Он был низкого роста, плешивый и бритый. Жил он на Урштрассе у толстой немки фрау Маргариты. Жил одиноко, никуда не ходил, ни с кем не дружил. Когда ему минуло 60 лет, он прославился. Началось с того, что однажды утром, 7 августа 1802 года, фрау Маргарита, возвращаясь с рынка домой, принесла с собой будильник. — Посмотрите, — сказала она Думкопфу, — я купила будильник. Гердумкопф взял будильник и внимательно его осмотрел. Он снял стеклышко, поднес будильник к уху и послушал его ход. Будильник шел мерным ходом, и обе стрелки двигались по циферблату. Гердумкопф задумался. — Эти стрелки, — подумал он, — все время двигаются слева направо. — Хорошо. «А что будет, если мы их пустим справа налево?» Он так и сделал. Но только двинул Гердун в стрелку назад, как в будильнике что-то заворчало, потом послышался хрип, потом раздался звон, а потом невидимый голос вдруг запел финкель пинкель траляля". ля Гердун Копф пришел в восторг. Он снова двинул стрелки, и будильник снова пропел финкель пинкель траляля". ля, -ля. — Замечательно, — сказал Думкопф, — фрау Маргарита сказала, — я сейчас сделал открытие. Если стрелки будильника двигать обратно, будильники начинают петь. — Замечательно, — сказала фрау Маргарита, прослушав песенку. Тогда Кер Думкопф решил, что он, Думкопф, человек весьма сообразительный, и с тех пор он принялся размышлять обо всем, что попадалось ему на глаза.